Любовь. Три странички из воспоминаний охотникам. В отделе происшествия одной газеты я только что прочел о любовной драме. Он убил ее, потом покончил с собой. Значит, он любил. Кто он, кто она, а не все ли равно? Для меня важна только их любовь. Не потому, чтобы она умилила, поразила, тронула меня или заставила призадуматься. Нет. Она напомнила мне об одном странном охотничьем эпизоде времен моей юности, где мне явилась любовь, как первым христианом являлся на небе крест. Я родился со всеми инстинктами и чувствами первобытного человека, впоследствии обузданными воспитанием и рассудком. Охоту я люблю страстно, и, приведя кровавленные птицы, крови на перьях и у меня на руках, я теряю власть над собой». В том году, к концу осени, внезапно наступили холода, и один из моих кузенов, Карл де Равиль, пригласил меня к себе пострелять на рассвете уток в болотах. Мой кузен, сорокалетний рыжий молодец, бородатый стилач, помещик, сельский житель, радушный и жизнерадостный полудикарь, обладал тем гальским остроумием, которое даже посредственно сделает приятный кузен. Дом его, полубарский и полукрестьянский, стоял в широкой долине, где протекала речка. Холмистые ее берега были покрыты лесами, вековыми, феодальными лесами, в которых сохранились великолепные деревья и самые редкие породы дичи, какая только водится в этой полосе Франции. Здесь порой подстреливали орлов, а перелетные птицы, не часто посещающие наши слишком людные края, почти всегда спускались в эту вековую чащу. Там они, казалось, знавали или узнавали. Укромные уголки, которые издавна служили им приютом, на время короткого ночного отдыха. В долине были большие разгороженные пастбища, которые орошались водой из реки, расчищенной до этого места. Немного подальше она разливалась, образуя большое болото. Оно было великолепным угодьем для охоты, лучшим из всех в неизвестных и предметом усердных забот моего кузена, который содержал его словно парк. От густых зарослей тростника оно было живым, зыбким, шелестящим, и плоскодонные лодки, подталкиваемые шестами, проходили узкими протоками, бесшумно скользили по стоячей воде, задевая тростник. Разгоняли юрких рыбок, прятавшихся между трав и вспугивали водяных курочек, черные остроконечные головки которых внезапно исчезали под водой. Воду я люблю бурной любовью, люблю море, хотя оно слишком большое, беспокойное и непокорное, люблю реки. Они красивы, но они несутся мимо, они текут, убегают. И особенно люблю я болота, где трепещет неведомая нам жизнь подводных существ. Болота это целый мир на земле. Здесь своё особое бытие, свои сёдлы и странствующие обитатели, свои голоса и шурх, и главное своя тайна. Мне что-то так не волнует, ни тревожит, и не пугает порой, как болото. Откуда этот страх, витающий над низинами, покрытыми водой, проистекает его? Смутный шорох тростника, призрачный блуждающий огни глубокой безмолвия, царящей там в тихой ночи, или причудливый туман, словно саван обволакивающий камыш, или быть может, неуловимый плеск, нежный и лёгкий, который порой страшит больше? Чем грохот пушек и небесный гром и превращает болото в сказочную опасную страну, таесю грузную и неведомую загадку. Нет, другая, более глубокая, более значительная тайна скрыта в густых туманах, быть может, тайны мироздания. Разве не в стоячей, тинистой воде, не в сухой земле, не просыхающей от солнечного жара зашевелился, затрепетал и увидел свет? Первы зародыш жизни. Я приехал к узен вечером, а рос стоял трескучий. В огромной столовой буфет и стены, потолок были украшены чучелами ястребов, содоев, барадачей, царей, цапель, соколов, кричащих, висевших с распростёртыми крыльями или же сидевших на ветках, которые были прибиты к гвоздям. За обедом кузен мой, одетый в куртку из тюлени и шкуры, и сам напоминавший какое-то диковинное животное полярных стран, рассказал мне о своих планах на сегодняшнюю ночь. Мы должны были выехать в половине четвертого утра, чтобы около половины пятого быть на месте, выбранном для засады. Здесь сложили домик из ледяных глыб, Чтобы нам было где укрыться от жестокого предутреннего ветра, того студенного ветра, который режет кожу словно пилами, рассекает ее, как ножом, колет словно отравленными стрелами, раздирает точно калеными клещами и жжет, как огонь. Кузен потирал руки. «Небывалый мороз», — говорил он. «В шесть часов вечера было уже двенадцать градусов ниже ноля. Точа же после обеда я лег и уснул, согретый огнем, который пылал в камине». Меня разбудили ровно в 3. Я закутался в баранний тулуп, а кузен Карл облечился в медвежью шубу. Мы наскоро проглотили по две чашки горячего кофе, сопили двумя рюмками коньяка и отправились в путь, сопровождаемые егерем и двумя собаками Плунжоном и Перо. С первых же шагов мороз прохватил меня до самой кости. Это была одна из тех ночей, когда кажется, что вся жизнь замерла от холода. Морозный воздух становится плотным, осязаемым, даже причиняет боль, он не колеблется, он застыл, он неподвижен, он жалит, он пронизывает насквозь, убивает деревья, растения, насекомых и даже мелких птичек, которые падают с веток на окаменелую землю и тотчас скаменеют сами. Луна была на ущербе. Склоняясь на бок и побледнев, она, казалось, угасала в пространстве и, обессилев, не могла уйти, осталась там наверху, тоже скованную суровым холодом небес. Она скупо лила на землю тот печальный, тусклый, слабый свет, которым дарит нас каждый раз перед Новолунием. Мы с Карлом шли рядом, пригнувшись, спрятав руки в карманы, оружие держали под мышкой. Чтобы ноги не скользили по замерзшей реке, мы обернули обувь шерстью и двигались бесшумно. Я глядел на белый пар, который клубился от дыхания наших собак. Вскоре мы очутились на краю болота и пошли по узкой тропинке, тянувшейся через низкорослый лес сухого тростника. Мы задевали локтями длинные точно ленты листья, нам во след раздавался легкий шорох, и мною овладело сильнее, чем когда-либо то странное глубокое волнение, которая охватывает меня при виде болота. Теперь оно умерло, застыло, ведь мы шли по нему среди сухих зарослей камыша. И вдруг на повороте одной из тропинок я увидел ледяной домик, построенный для нас, чтобы мы могли укрыться. Нам предстояло больше часа ждать пробуждения перелетных птиц. Поэтому я вошел туда, и чтобы немного отогреться, завернулся в одеяло лёжа на спине, я принце разглядываю луну, которая сквозь слабо просвечивающие стены полярного домика казалась кривой и четырёхрогой. Но холод замёрзший в болота, холод исходивший от стен, холод излучаемый небесным сводом, пронизывал меня насквозь. Я начал кашлять. Кузен Карл взволновался. Не беда, если мы сегодня нестреляем мало дичи, лишь бы ты не простудился. Сейчас разведём костёр. И он приказал еггеру нарезать тростника. Посреди домика сложили кучи тростников, в потолке было сделано отверстие для дыма, и когда поднялись яркие языки пламени сверкающей кристальной стены, начали медленно, чуть заметно таять, казалось, что ледяные камни вспотели. Карл был снаружи, он крикнул мне: "Иди сюда, посмотри". Я вышел и остановился изумлённый, наш конусообразный дом казался гигантским алмазом с огненной сердцевиной, внезапно выршим на льду болота. Внутри виднелись две фантастические фигуры, это были наши собаки, гревшие ещё огня. Вдруг где-то в вышине прозвучал тревожный, дальний крик нуждающейся стаи. Пламя нашего костра разбудило дичней, что так не волнует меня, как этот первый зов невидимого существа. Быстро несётся он издалека в полной тьме, пока еще не забрежил на горизонте первый свет зимнего дня. Мне чудится, что этот отдаленный призыв, занесенный к нам на крыльях птицы в студеный предрассветный час, — вздох души мира, — Карл сказал. — Погасите костер, солнце восходит. Действительно, небо начало бледнеть, и стаи уток потянулись длинными пятнами, быстро таявшими на небесном своде. В темноте вспыхнул выстрел, то выстрелил Карл, и наши собаки устремились вперед. — Да. Теперь каждую минуту то он, то я поспешно нацеливались, как только над камышами появлялась темь пролетающей стаи, а пьерой и планжон, запыхавшись, весело носили нам окровавленных птиц, которые иногда смотрели на нас еще живыми глазами. Занимался ясный, безоблачный день, солнце вставало на другом конце долины, и мы уже собирались домой. Как вдруг две птицы, вытянув шею и расправив крылья, неожиданно пролетели у нас над головой. Я выстрелил... Одна из них упала почти у самых моих ног. Это был чирок с серебристым брюшком. И вдруг где-то в пространстве надо мной я услышал крик. Крик птицы. Несколько раз повторила она свою краткую горестную жалобу. Маленькая птичка, помилованная судьбой, кружила над нами в синеве неба, не спуская глаз с мёртвой подруги, которую я держал в руках. Карл, стоя на коленях, нацелившись горящими глазами, подстригал птицу, ждал, чтобы та приблизилась. Ты убил самку, сказал он. Самец теперь не уйдёт. И правда, он не улетал, он всё кружил над нами и плакал. Никогда ещё стон так не надрывал мне душу, как этот безутешный призыв, этот скорбный хор бедной птицы, затерявшейся в пространстве. Боясь охотника, следившего за его полётом, чирок отлетал, казалось, он был готов от телёнку продолжать свой путь в поднебесье, но не мог решиться и снова возвращался со своей самкой. "Положи её на землю", сказал мне Карл. "Он сейчас уж подлетит". И он подлетел, презирая опасность, ослеплённый любовью, любовью одного живого существа к другому убитому мёртвой. Карл выстрелил, казалось, оборвалась нить, на которой держалась птица. Примргнул и упал какой-то чёрный комочек в камышах зашуршала и пёро принёс мне птицу. Я положил их обоих уже остывших в таж и в тот же день уехал в Париж.